Глава 21. Ехали мы в полной тишине молча. Штольц пересел на переднее сиденье, где не задувало ветром из-за разбитого окна и угрюмо пялился на дорогу. Думал чертяка. Планы строил. А я бился в клетке из собственного мяса, пытаясь придумать, как выбраться из этой ловушки. Как далеко простирается власть старика, заключается ли она в персне или же уже проникла глубже в меня. Мог бы похолодеть, непременно бы похолодел, но пока просто вел машину, направляясь куда-то в сторону Санкт-Петербурга. Один раз нас остановил полицейский патруль, но артефактор прошил контур служителя закона на расстояние, чего тот лишь козырнул мне со стеклянным взором и отошел прочь. Я покорно ехал, тщательно глядя по сторонам, и вся моя сущность служила одной простой задаче – доставить господина артефактора куда-то. Да, точка назначения неизвестна, но хорошему слуге достаточно направления. Когда в зеркале заднего вида появилась княгиня, я никак не смог отреагировать. Тело было занято делом. Девушка несколько минут пыталась поймать мой взгляд, но мне куда важнее была безопасность артефактора, чем какие-то гляделки. Напарница снова мерцала. Черт ей сейчас восстановиться бы после убийства того кровоманта. А вместо этого носится по округе бедная... Ешкина кошка, я не мог даже посмотреть на княгиню. Сидел внутри черепной коробки, как подселенный пришелец с поломанными рычагами управления и своем пытался сдвинуть хотя бы взгляд, хотя бы на сантиметр в ту сторону, которая была нужна мне, а не артефактору. Княгиня нахмурилась, помахала рукой, затем настороженно прищурилась, глядя на старика, а потом попыталась меня коснуться. Привычного холода не было, зато Штольц чуть ли не подпрыгнул. — Что это? — испуганно спросил он. Обернулся нервно, заглянул за спинку сиденья, будто бы к нам на всем ходу влетело что-то злое и спряталось там. «Что это было? Отвечай!» Ватные губы разжались сами собой. «Это княгиня!» «Ешкина кошка, заткнись!» Хотелось дать себе по лицу. «Что за княгиня?» — продолжил артефактор. «Моя напарница, моя любовь». Таких слов никогда не говорил ей. Призрак изумленно округлил глаза. «Здесь никого нет. Кто она такая?» Штольц нервно крутил головой. «Потомок великого рода, правительница Камчатки и Чукотки, Ольга Гневная из рода Соколовых, принявшая обед и отказавшаяся от имен». «Что ты несешь?» Штольц отвесил мне подзатыльник. Тело никак не отреагировало на это кощунство, даже зубы не скрипнули. Княгиня сидела на заднем сидении с потерянным видом. Мы никогда не вспоминали ее прошлое. Она всегда была просто княгиней, с того самого момента, когда отдала свою душу. До сих пор не знаю, что тогда сверкнуло между нами. Ведь то были времена жестокого противостояния. Я сражался за Камчатку, мною были разгромлены отряды Первой Церкви, рассеяны все их силы в регионе, а за день до этого я успешно накрыл отряд демоноборцев императора, Открыл засадную зону посреди бескрайней тайги среди ночи. Все эти славные бойцы были уничтожены без труда, буднично и без суеты. И лишь люди гневные сражались, как проклятые. До конца. Без страха и упрека. Император не зря доверил ей два региона. Жаль, что не смог помочь своей верной слуге в той схватке. И хорошо, что не смог. Помню тела одаренных, защищавших ее... Половина моей дружины полегла во дворе последней цитадели. Я ворвался в покое княгини по трупам союзников и врагов, и когда увидел ту, что едва не победила меня, то... Что-то произошло тогда. Что-то необъяснимое, без участия потоков и контуров. В книгах о таком пишут, когда мир меняется с первого прямого взгляда. Момент соприкосновения душ. Но... Моя же была утеряна. Княгиня ждала нашей схватки, объятая пламенем десятков барьеров, напичканная мощью артефактов. Дева войны, готовая отдать свою жизнь ради того, чтобы остановить мои вторжения. И я тоже был готов к бою. Я ведь пришел убить ее. Но вместо этого протянул руку. И княгиня шагнула ко мне навстречу. Верю ли я в любовь? Особенно, когда у тебя нет души. Если в тот день мы не оказались связаны друг с другом именно любовью, то тогда что вообще может так называться? У меня нет ответа. Я не ищу его. Так случилось. «Она здесь?» — спросил Штольц. Княгиня мигнула и исчезла. Умница сообразила. «Нет», — послушно ответило мое тело, а я облегченно и мысленно выдохнул. она была здесь?» «Да». Упорствует старик, пытается дотошно разобраться. Понимаю, сам не люблю загадки. Уже рассвело. Солнце поднялось над полями, истончая белесый утренний туман. Артефактор попросил остановиться на заправке, и я послушно свернул с трассы. Остановился у входа на заправку, держась обеими руками за руль. Штольц с кряхтением выбрался из машины и ушел куда-то внутрь здания. Мне в окно постучали. Работник заправки в красивой униформе помахал рукой. "Здесь нельзя останавливаться", сказал он. Я даже не посмотрел в его сторону. Не мог. "Машину убери", разозлился заправщик. "Зря он так зря. Ты опалоумил, а?" Он схватил меня за руку, и тут тело среагировало. Один короткий удар в нос, и мужик без сознания упал рядом с машиной. Надеюсь, живой. Так, это рабство совсем не вариант. «Нужно срочно избавляться от кольца, ведь он именно этим предметом меня и держит. Пока только им». Стало жутковато. Штольц не мог полностью контролировать Феоклистова такими вот приказами, какие мне отдавал. «Барон не выглядел куклой, а значит...» Здесь совершенно точно было изменение контура. «Качественное, безо всяких амулетов. Кольцо — лишь часть плана, усилитель. Когда мы приедем туда, куда спешил артефактор, он и мой контур переделает». «Меня переделает». Я с изумлением отметил, что мне неуютно. И такая ситуация заставила меня чуть иначе взглянуть на эксперименты с чужими душами. Фу, блин. Нельзя так. Артефактор вернулся в машину с сосиской в тесте и стаканчиком чая. Сволочь. Устроился на сиденье и откусил огромный кусок. «Сколько бензина?» — с набитым ртом спросил он. «Четверть бака». «Заправь». Штольц с хлюпанием отпил из картонного стаканчика. Артефактор хмурился, смотрел куда-то перед собой и о чем-то думал. О чем-то своем. Я покорно вышел из машины, обошел ее сзади. На заправку на большой скорости вырулил знакомый автомобиль. затормозился со скрипом шину соседней колонки. Дверь распахнулась, и на улицу выскочила Лиза. Увидела меня, но лишь поджала губы и отвела взор. Торопливо пошла в здание с кассами. С пассажирского места на свежий воздух выбралась Василиса. И ешкина кошка. Какая она бледная. Синяки под глазами, прямо черные. Я вставил заправочный пистолет в бак, глядя прямо перед собой. Боковым зрением отметил, как Вася обходит машину и идёт к колонке. На меня тоже старательно не смотрела Ноги у девушки почти заплетались. Что происходит? Когда пистолет щелкнул, отключая топливо, я степенно повесил его на место и пошел к кассе по дороге переступил через лежащего работника заправки дышит а значит не убил я его уже хорошо лиза стояла у окна напряженная и старательно делающая вид что мы не знакомы но едва я оплатил бензин как она вышла вместе со мной из дверей улыбнулась будто незнакомцу несколько метров мы шли рядом друг с другом когда вдруг лиза шепнула все будет хорошо сказала она и глаза ее заискрились молниями Рука девушки поднялась, направляя пальцы на сидящего в машине Штольца. И в этот момент мое тело рванулось к Лизе. Правая ладонь схватила ее за волосы и резко дернула на себя. Я заорал про себя от ярости на собственное бессилие. «Так нельзя! Нельзя!» Девушка грохнулась на асфальт, а я сел сверху и занес кулак. «Прости, прости!» Сзади раздался дикий вопль, в котором перемешались женский страх и мужская боль. Он резанул по барабанным перепонкам, добрался аж до сердца. Запахло серой, а мой кулак устремился к виску ошарашенной Лизы. В последний миг мне удалось изменить траекторию удара, и костяшки прибольно врезались в асфальт. Так, значит, управлял он мною сам, а не при помощи кольца. Это усилитель. Уже через мгновение я сдернул проклятый перстень с пальца и вскочил на ноги, оборачиваясь к машине. что Ольц уткнулся носом в торпеду запорожца, рот разинут, в немом крики глаза вытаращены. Где Вася? Прости, прости, пожалуйста, я помог Лизи встать. Это не я был. Знаю. Она все мне рассказала, все рассказала. Иисус милосердный, ты живой, ты в порядке. А где Вася? Я поспешил к запорожцу. На проходе понял, что Штольц еще жив, обошел автомобиль и замер. Василиса Фисенко лежала на асфальте со стороны водительской двери. Пальцы девушки по птичьи скрючились. Я бросился к ней, проверил пульс. Жива! Она должна была отвлечь его. Ей было очень плохо, очень. Я приехала, она еле ходила, заболела. Лиза стояла за моей спиной. «Все хорошо. Все хорошо». Я поднял Василису и отнес ее к машине девчонок. Лиза торопливо семенила рядом, то порываясь помочь, то отступая. Я же осторожно положил ведьму на заднее сиденье. Устроил ее поудобнее, затем вернулся к запорожцу. Штольц чуть подрагивал, глядя в пустоту, и жутко вонял серой. А еще дышал, странно. Что за дар у Васи такой проснулся? Выключила, так выключила. И куда его теперь девать? В багажник? Не стоит, так как знаю я, что иногда из багажника прилетает. Нельзя старика оставлять без внимания. Тот, кто вырубает одаренных так же легко, как и обычных людей, слишком опасен. И Васю надо бы к княжичу вести. Там старичок был толковый, сможет помочь. «Если только ведьма сейчас своей атакой не сожгла свои только открывшиеся каналы!» Я выволок его из машины за шкирятник. Жестом остановил вышедшего на улицу охранника заправки. Глаза Лизы гневно сверкнули молниями, и мужчина поднял руки, мол, «Я вас не знаю, не вижу, делайте, что хотите». Затем он склонился у вырубленного работника, оказывая тому помощь. «Садись за руль, Лиз», — сказал я подруге. Артефактора я пристегнул на переднем сиденье, сам сел сзади осторожно потеснив ноги Василисы. «Будем надеяться, что хмырь не проснется раньше времени». Я поддал ему по голове для надежности и спокойствия. «Куда мы?» – спросила Лиза. «Кобухову. Я сейчас скину адрес». «Рупи подождет. Сейчас важно было спасти Васю». «Зачем тебе он?» – кивнула на старика Лиза. Машина рванулась с места и уже через несколько секунд вылетела на трассу. Еще не решил», – признался я. «Как вы меня отыскали?» Спросил и сам понял. «Так, что за самодеятельность?» Повернулся я налево. Там появилась мерцающая княгиня. Призрак с хитрым и будто бы виноватым видом потупила взор. «Не вздумай ее ругать», — серьезным тоном сказала Лиза. «Учительским прямо. Если бы не она, ты бы, ну, очень далеко уехал. Не нашли бы мы тебя». Я открыл было рот, но Лиза с жаром продолжила. Она разбудила меня, сказала, что тебе нужна помощь, и мы поехали сразу. Потом снова появилась и сказала, где ты и что в плену. Объяснила, в какой машине и где. Мы на силу догнали. Она вздохнула. Как же я хочу спать, Люшка. Глаза как песком засыпала. Слушай, а как ее зовут? Княгиню. Она ведь тебе жизнь спасла. Не в первый раз. Я посмотрел на призрачную напарницу, и взгляд той был твёрд и непреклонен. Она предпочитает имя княгиня. Не спрашивай, почему. Благодарный кивок напарницы был мне наградой. Василиси стало плохо вечером. Дар, я сразу поняла. Как так вышло, Люшка? Лиза бросила на меня быстрый взгляд, то он приобрел нотки сарказма. У нее тоже кто-то из родителей был одаренным, да? Так, вот этот разговор надо отложить. Не сейчас, Лиз. Увязка готок всей птички пропасть. Кто ты такой, Люшка? Не сейчас, чуть надавил я. А затем еще раз ткнул штольца. Он ведь мне и правда не нужен. «Дела местных кровомантов совсем не интересны. Нет, можно спросить за камень, что я нашел в схроне моего первого убийцы. Вот только стоит ли оно такого риска? Если ублюдок очнётся, то он прошьет меня за милую душу. Девчонок тоже. грёбаная часовая бомба. Впрочем, у меня же было кое-что для этого. Я вытащил из пространственного кармана амулет, подаренный мне артефактором графини Воронцовой. Редкая вещь, могущественная». Пригодилось бы для загадочного претендента, который строил мне козни. Сейчас его не видно, но он никуда не делся. Если дойдет до драки, то лучше такую вещь держать при себе. Амулет натолкнул меня на прелюбопытную идею, лежащую на поверхности, но так долго игнорируемую. Сил ведь немного сейчас. А мы так много теряем, не пробуя, а потом сожалеем. Вдруг уже пора. «Следи за дорогой, лис. Я сейчас буду работать, не отвлекай». Она коротко кивнула, а я прикрыл глаза. Поработать с контуром одаренного на моем текущем уровне. Это прямо вызов. Грех не воспользоваться возможностью. Убьем двух зайцев сразу, а если что не выйдет, так и испытуемого не слишком-то жалко, тем более, что у меня в кармане есть кое-что интересное. Я напялил перстень штольца на палец старику. Усилитель мне пригодится для воплощения коварного замысла. Для начала удалось войти в транс. Пусть и сидя на заднем сиденье несущегося по шоссе автомобиля, однако опытный мастер-чар, совсем как солдат срочной службы, может вырубиться в любом положении и состоянии. Контур Штольца был совсем рядом, но оплетен защитой не хуже моего. Во тьме медитации его энергетический облик горел золотом и серебром, прячась под могучим черным панцирем. Красивое зрелище. Линии сил текли мягко и величественно. Контур одаренных. Это всегда прекрасно. Но и опасно. Я долго изучал его броню, прежде чем понял, что не смогу никак на нее повлиять. Не подобраться к его контуру и все. Вот ведь. А мою этот засранец пробил за доли секунды. Хорош чертяка. Ладно, пустое. Не ворчи, работаем. Еще несколько минут, поковырявшись в защите Штольца, я расстроенно покачал головой. Да... Для тестирования и экспериментов мне попался не самый лучший манекен. Сразу уровень повышенной сложности. Однако его не сдаются. Да, Штольц защитился от воздействия на свой контур, но кое-что он упустил. Во-первых, перстень-усилитель. Сейчас я видел ему мощь и ярко-зеленые линии, достигающие золото-серебряного контура артефактора. Будет проще влиять на потоки. И во-вторых... Любой одаренный получает силу из различных внешних источников, который может развивать, может просто выкачивать, может никак не использовать. Но что бы он не хотел сделать, для этого ему потребуется дотянуться до своих ресурсов. Я нащупал его каналы, ведущие от сущности старика к далеким источникам. Радушные линии утекали в небытие и там таяли, как морской берег за горизонтом. Можно было бы проследить каждый из них, но зачем? Все, что мне нужно, Уже здесь, прямо перед глазами. Каналы-канальцы. <смех> Раскачанные, могущественные, но уязвимые, особенно когда на пальце жертвы такой мощный усилитель. Да-да, слишком уязвимые. Особенно для таких, как я. Может, во мне и правда течет императорская кровь? Потому что лишь члены королевской семьи умели делать то, что вышло с двумя юными девушками Пушкиногорского района. И только они имели право вершить то, что собирался сделать я. Ну или попросту знали, как именно это можно сделать. Есть такая штука, как наитие, где сотни разобьются и лишь один пройдет, потому что почувствовал как надо. Будто бы ему подсказали высшие силы. Хотя единственные высшие силы, которые я знал, метались где-то по вселенной и пожирали миры, так что здесь вряд ли в точку. Интуиция и все. И редкая интуиция, потому что не слышал я об одаренных способных лишать дара других аристократов. Только императорская семья и все. Ой, хорош уже, соберись. Сейчас важнее совсем другое. Работаем, Илья. Первый удар по каналу Штольца ни к чему толком не привел. От соприкосновения с его потоком у меня задрожали руки, будто бы я арматурой по стальному столбу вмазал. Малоприятное ощущение. Кроме этого, по телу будто разряд тока пробежал, от отчего от пяток до макушки тела прошиб неприятный липкий пот. И вдовесок еще из странца выбило. Я дернулся, огляделся, соловело, поймал реальность и пролетающие за окном леса. Мутило, но это уже не могло меня остановить. Я зло приложил артефактора по голове еще раз и снова вернулся к его контуру. Протаренной дорогой идти проще, так что во второй раз все прошло быстрее. Но с тем же результатом. Атаки на чужой канал отдавались в теле крайне неприятными ощущениями, но я был уверен, что смогу это сделать. На грани одержимости и фанатизма. Могу и все. Меня вела интуиция и убежденность в успехе. Так что неудивительно, что на шестой раз все получилось. Один из каналов Штольца лопнул. Визуальные радужные потоки, питающие контур артефактора, стали гаснуть, отчего золото-серебряный облик одаренного чуть померк, а я тем временем принялся за второй канал. Когда мы въезжали в Пушкиногорский район, часа через два то у меня не было ни сил, ни оздоровляющих амулетов, а у артефактора Штольца, более известного как Бег, больше не было дара. Однако я все равно регулярно постукивал его по голове для надежности. И потому что мне это нравилось.